Князь Глеб остановился и недоверчиво посмотрел на каменное лицо полководца. Крючковатые пальцы его протянулись вперед, ожидая обещанного золота. Великий грех беру я на душу. Иду против родного народа. На том свете бесы будут на вилах полить меня огнем. Хорошо сделаю, ты это заслуживаешь. Я жду золота. Я дам его, дам много, говори, что знаешь. Молога впадает в Волгу. А в Мологу впадает речка Сить. На этой речке есть погост Боженки. В ней старая церковь. Около церкви в поповском доме живет князь Георгий Всеволодович. Там же собирается войско. Субудай отшатнулся. Его глаз закатился кверху, точно рассматривая старый, бревенчатый потолок, затянутый паутиной. Левой рукой он полез за пазуху, достал истертый кожаный кошелек, затянутый пестрым шнурком с желтым стеклянным шариком на конце. Здесь триста золотых. Половину ты получишь сейчас, другую, когда мы приедем на эту речку сить. Ты покажешь дорогу, если ты обманул. «На реке Сить ты будешь надет на вилы и сожжен над костром. Мои монгольские нукеры сожгут тебя еще до смерти!» Князь Глеб, заикаясь, прошептал. «Но это очень мало». «Не хочешь — не бери». Субудай ловко одной рукой, помогая зубами, развязал кошель, высыпал, не считая половину монет на колени, Схватил горсть золота и протянул князю. Тот подставил обе ладони. «Я беру это золото только на пользу своего дела», — сказал он. «А после похода ты, Субудай-богатур, поможешь ли мне стать великим князем земель Рязанских, Суздальских и прочих? Ведь только для этого я помогаю вам раздавить моего врага князя Георгия Владимирского. Завтра будет завтра». И тогда будем решать, что делать. Сильный стук в дверь прервал разговор. Кто-то тревожно колотил руками и кричал. «Байза! Байза! Субудай-богатур! Байза!» Монах торопливо спрятал деньги. Субудай-богатур встал и отодвинул деревянный засов. В келью вбежала китаянка Илахэ, закутанная в черную шелковую шаль. Она бросилась на колени и, задыхаясь, ухватилась за одежду полководца. Тот оттолкнул ее, выпустил монаха из кельи и спокойно закрыл дверь. «Несчастье! Ужасное несчастье!» — лепетала китаянка, захлебываясь от слез. «В этом проклятом доме у русудского бога шаманы напоили Джихангира ядом. Он стал безумным и бешеным». Он бегает с мечом в руках, рубит все, что видит, рубит у русудских богов, бросает скамейки в стены. «Это меня не касается», — ответил хладнокровно Субудай. «Я только военный советник. А дома Джихангир развлекается, как ему нравится». Илахе продолжала рыдать, не выпуская из рук одежды Субудая. Он с любопытством смотрел на ее тонкое, бледное лицо, Маленький рот и два зуба, выступающие вперед, как у зайца. Почему ты плачешь? Тебе жалко у русудских богов? Что он сделал? Что он сделал? В безумии Джихангир приказал связать руки и ноги маленькой Юлдус-Хатун. Это его право. Муж делает со своей женой что захочет. Мою нежную госпожу привязали к Нукеру, который сторожил ее дверь. Их выбросили в сад, в снег» где бегают собаки-людоеды, сейчас придет шаман Беки и его помощники и задушат ханшу Юлдус и молодого Нукера. Это не мое дело. Я участвую в войне, а в юртах жен Джихангира распоряжаются его шаманы и китайские евнухи. Джихангир никого не слушается, кроме тебя, непобедимый. Спаси Юлдус-Хатун. Клянусь, она ни в чем не виновата. Нукер — ее родной брат». Напрасно ты ко мне пришла, китаянка. Поищи Хаджи Рахима, который пишет книгу походов Батухана. Он его учитель, его почитает Джихангир. Он даст лекарство, от которого Батухана выздоровит, и простит свою маленькую жену. Куда я побегу ночью, когда всюду стоит стража? Где я найду сейчас Хаджи Рахима? «Шаманы сегодня задушат мою маленькую госпожу, а завтра никакие врачи ее не спасут!» Китаянка упала на пол и билась головой в отчаянных рыданиях. Субудай осторожно обошел ее, открыл дверь и позвал стоявшего на страже Нукера. «Беги, Юрджи, скажи, чтобы немедленно шли ко мне!» «Внимание и повиновение!» — ответил Нукер и побежал, гремя оружием.